Глава 5. Белки нападают. Андрей в ушах раздался тревожный голосок Май. Белки, знаю, я продолжал смотреть на головбелку. Я займусь ими. Ты, ну, Андрей, их же не бойся. Плук рядом со мной выросал тарь тёмной сферы. Я нежно погладил его. Белки продолжали бежать и уже добрались до основания горы. Среди них было несколько белоклетяк, которые планировали в небе. Мои ребята уже забежали внутрь территории кланового замка. Гостей тоже пустили, те на джипах прямо заехали. Я прищурился, наблюдая за бегущими на четвереньках белками, самые разные: от тогдиных до ледяных, от огромных и мускулистых до жирных, от быстрых до медленных. Наконец, первые белки добежали до горы. Пара. Я поднял ладонь, между пальцев заструился кровавый туман. Вуш! И я взмахнул рукой, в небе образовалось красное облако. Оно разрасталось всё больше и больше, пока не накрыло тенью весь наш замок. Люди выходили во двор и запрокидывали голову со страхом, смотря наверх. "Андрей, это поражённо прошептала Мэй. Я не ответил и медленно вытянул ладонь в сторону леса, откуда бежали белки. Облако тронулось и поплыло вперёд. Самые быстрые белки уже взобрались на гору, до нашего забора оставалось метров 50. Главная белка, будто что-то почувствовав, громко закричала. Белки вздрогнув от крика, не останавливаясь, повернули направо и под дуге назад. Главбелка дала приказ об отступлении, но было уже поздно. Кровавый дождь, прошептал я и сжал кулак. И пролился ливень, кровавый ливень, забирающий души всех, кого коснётся. Белки высыхали прямо на глазах, превращаясь в сухие мумии. Мой кровавый туман, отбирающий кровь врагов, стал кровавым ливнем. Кья! Громкий крик, полный печали и горя, пронёсся над лесом. Глав белок горевала с ненавистью, смотря на меня, и я твёрдо выдержал её взгляд, но не стал убивать всех белок. Потнял ладонь, кровавые капли дорожки и даже небольшие реки соединили небеса и землю. Облака набухло, поблёскивая под лучами солнца глянцевым богрянцем. повернул ладонь и медленно опустил вниз. В голову ударило чувство невероятного могущества. Силы переполняли меня. Казалось, что я могу уничтожить мир, высушить его досуха, лишь сжав кулак. Облако над замком сжималось и превратилось в плотный бордовый шар крови. Если приглядеться, То в нём можно было заметить поблёскивающие ядра белок. Я качнул рукой в сторону, отправляя всю кровь в станок. Когда придёт время, оттуда выйдут десятки кровавых бетонных монстров. Гости видели это. Я высокомерно усмехнулся. Да, Андрей, что это было? Я нежно погладил алтарь.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 43 ОД из 10 тысяч возможных. Зона действия способности в радиусе 15 метров от алтаря. Третье. Позволяет главе города покупать жетоны расширения территории. «В башне я могу черпать выносливость и дух из алтаря», ответил я, отводя взгляд от моей прелести и прерывая перекачку ОД и ОВ. Чувство могущества пропало, оставив пустоту. Блин. Есть ограничения, ещё какие-то свойства. Мы сразу подобралась. Позже всё расскажу лично. Поняла. Ты спустишься? К нам приехал глава одной из групп беженцев, хочет поговорить с тобой. Да, конечно. Я посмотрел вниз. Белок я перебил знатно, штук 100 точно угрохал. Но не стал их сильно мочить. Они ещё могут быть полезны как буферная зона. Да и в будущем рыт выйдет подружиться с ними, всё же у нас есть общий враг орды зомби, а кровавое облако я вчера ночью придумал. Просто вбухал в кровавый туман кучу характеристик, даже пришлось несколько ядер выше 10-го Алтариу скормить, чтобы резерв пополнить. Надо будет потом найти стоимость одной ешки в характеристиках с формулами, Мэй это будет несложно. Сил на свой трон и медленно спустился с крыши башни. Во дворе уже установили небольшую беседку с навесом, там сейчас и сидел лидер пришлых, а остальных на территорию замка мои не пустили, на улицу выгнали. Опасности же нет больше. Маша Я остановился рядом с девушкой над левой бровью, которая где раньше был ожог от тушения сигарет, красовостью тату с вёрнутого шарфа. Она стояла и пялилась в илонку. Что такое? подняла на меня взгляд. Не хочешь проверить, что за каменный монстр там бродит? Хочу, она заткнула илонку в задний карман и расправила плечи, показывая свою готовность. Жди, я кивнул ей. Нашёл Макото и объяснил юному самураю задачу. Кстати, он выбрал себе в качестве тату какой-то иероглиф, а место на теле тыльная сторона правой ладони. Когда Макото ушёл собирать свою команду, я подошёл к незнакомцу. Рядом стояла Аня, Алиса и другие ребята из ядра и внешнего круга. "Бенедикт", я протянул руку. "Андрей, Мой тезка крепко пожал ее. Восхищен вашей силой. Я кивнул и сел напротив него. Худой парень с темными волосами и глазами, острым подбородком и тонкими губами. Вы к нам с какой целью? Я махнул рукой и достал две банки холодной колы. Одну протянул ему. Андрей с благодарностью принял банку, открыл ее и сказал. Мы хотим обменяться с ферми. Это просто. Я сделал глоток колы. У нас есть список. Мои люди скинут вам. Охотно принимаем ядров в качестве платы. А вы неплохо подготовлены, поднял бровь Андрей. А информацию вы продаёте? У всего есть цена, пожал я плечами. Как вы это сделали? Он махнул рукой в сторону башни. И эта битва с белками, это слишком. Вы слишком сильны. И я хмыкнул. Достал из кольца сэндвич, предложил Андрию, но тот покачал головой. Ну, как хочет. Я начал жевать. А что? Я голден так-то, а ещё я не выспался ни хрена. И что ты предлагаешь взамен? спросил я, дожевыв. Андрей терпеливо ждал. Мы можем поговорить одни. Он многозначительно оглянулся. Как хочешь. Я кивнул Ане, которая стояла недалеко и следила за беседой. Через минуту все разошлись, рядом никого не было. "Говори", сказал я при этом готовый в любую минуту начать атаку. Мы и я не отключал, она всё слышала. "Я знаю, где армейский схрон, военный резерв, причём не моб склады, а прямо полноценный госник на несколько гарнизонов". И я вздрогнул. Откуда? И я сразу стал серьёзнее. Это дело слишком важно и напрямую влияет на безопасность клана. Мой брат офицер в армии. Уклончиво ответил Андрей. Склад недалеко отсюда, но мы одни не справимся. И я обратился к портальщику, но тот отказался. Какой-то алтарь требует, а больше вариантов нет, только вы. хоть я и рискую жизнью, связываясь с такой сильной группой, но другого выбора нет, иначе мы не выживем. Что за портальщик? Надо будет потом у Мэй спросить. Я задумчиво посмотрел на Андрея и спросил: "Не хочешь присоединиться к нашему клану?" "Нет, прости", он усмехнулся, "не привык быть на вторых ролях". Я кивнул, ожидая. «Что ты хочешь за информацию о складе?» «Мы вместе его очистим. Вы поможете с транспортировкой. У нас нет таких машин, как у вас. Расскажите, как создать башню такую?» Махнул в сторону кланового замка. «Оружие делим пополам». «Семьдесят на тридцать!» Я постучал пальцем протеза по столу. «Не меньше!» «Ну...» Помявшись для вида, Андрей кивнул. «Семьдесят на тридцать!» Но я успел заметить искорки облегчения в его глазах. Скрепим всё навыком договором. Я прикрыл глаза, активируя навык и формируя условия контракта. "Мы подсказывало мне. Андрей спокойно ждал. Принимай", я махнул рукой, и перед ним появился текст договора. "Когда выезжаем", Андрей принял все условия и посмотрел на меня. А там всё было стандартно, вроде. Не могут предать, не могут обмануть, всё будет честно. Показывай, куда ехать. Я достал из кольца карту и разложил на столе. Артефакт или особая пространственная магия? С интересом спросил Андрей. Я промолчал. Сюда, он ткнул пальцем на деревеньку Глядин к северу от нашего посёлка. час полтора езды, если по более-менее нормальной дороге. Понял. Я посмотрел на экран Илонки. Почти 7:00 утра. Хм. В 11 выезжаем. Информацию про клановый замок тебе скинут на Илонку. Оставишь свой номер вон тому пареньку. Показал на аналитика из команды Мэй. Ему же мы решим отдать свой список обмена. Мы среди своих по спрашиваем и в 11 обменяемся. Хорошо, спасибо, Андрей встал, довольно улыбаясь. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным. И я надеюсь, пробормотал я, глядя ему в спину. Мутный тип, не нравится мне. Андрей, нужна еда, раздался голос мой. Сейчас. Я встал и направился в сторону жилого здания. Насчёт отопления, воды и электричества я поговорила со специалистами. Всё возможно сегодня провести, но нужно в посёлок вылазку сделать, нужные магазины посетить и необходимы способности некоторых людей. Дай нам Лиру с её телекинезом в помощь. А сама у неё попросить как-то неудобно. Ладно, я скажу ей. Подошёл к крытому складу с крупными железобетонными конструкциями. Он был поделён несущей стеной пополам, а в каждой половинке по 10 ящиков с конструкциями. Трубы, двутавры, плиты перекрытия, панели и многое другое лежало аккуратными стопками в разных ячейках. Я нашёл пустую, где, судя по вывеске, должны были храниться цилиндрические резервуары, и по подсказкам мы начал выкладывать коробки с едой, которую спёр со склада в ленты. Не всю, конечно, но чтобы на ближайшие недели две хватило. Когда всё нужное было выгружено, я нашёл Леру, попросил её сегодня помочь мы, а потом уже сказал самой Май. Команда макоты пусть в посёлок идёт, глянут на каменного монстра и наберут собак-мутантов мне. но только живых и со всеми частями тела для демонологии надо. Хорошо, я как раз думала, когда мужика с исключительным навыком связывания назначить. Будет с командой Макоты. Алису и Милу с Федий пусть до 10 прокачают. Продолжил отдавать приказы я. Глаза тоже, может ему повезёт и он нормальный класс возьмёт. Ну и других бойцов надо подтянуть. В посёлке всякой нечисти для прокачки хватает. Выжившим выбор: идти с нами или нет. Из магазинов пусть необходимое возьмут для проводки, света и труб. Я им свой исключительный пространственный мешок дам. Поняла. А что с жильём делать? Людям очень тесно. Я сейчас несколько жетонов расширения возьму и Альфреду передам. Пусть он сходит в оставшиеся три здания вместе с архитектором и превратит их что-то типа общак. Какие там здания, кстати? Я уже вошёл в свою башню и вызвал алтарь. В одном жили рабочие, в другом руководство цеха сидела, а в третий склад для оборудования и мелких деталей. Их можно механику отдать, он просил. Так и сделай. Что там с его сестрой? Я не знаю, он держит её у себя, нам не говорит. А где он поселился? Удивился я, положив руку на алтаре и выбирая пункт с покупкой жетона в расширении Фури. Так, ладно, с зданиями разобрались. Жетон расширения может присоединять к территории нашего города новые дома, но я не уверен, нужны ли они для зданий внутри клановой территории. «Я начал прикладывать ядра пятого уровня к алтарю. Заодно и проверите. Дальше отправь команду Фэна на сбор беженцев. Этот лысый паразит все равно на месте сидеть не сможет, блоха в заднице не даст. Пусть хоть делом полезным займется. Пообещай ему, что он на пути много препятствий сложных встретит, и пусть новеньких своих качает». «Хорошо, как раз про него хотела спросить». Тогда я ему в группу картографа засуну. Инна хрена нам картограф, удивился я, бесполезный класс же. Хм, да. Андрей, а что насчёт сопок? Их другие группы выживших трогают? Нет пока. Ну и мы не будем их трогать, и так проблем много. Но злаки нужны растения. У нас совсем нет людей, пока сопки не трогаем. Кто останется на защите города, когда вы уедете? Я помолчал, пожевал губу, перебирая в ладони пять жетонов. Оставлю тут половину группы макоты. Я буду всегда на связи и в случае чего успею прилететь. Плюс к этому времени кровавые бетонные монстры должны уже создаться. А с деньгами что делать? Я поморщился. Скажи экономисту, пусть займётся. Сейчас мы можем электронные деньги сделать, чтобы через Илонку оплачивать. Нет, я уже интересовалась. Смартфоны не у всех есть, плюс это сейчас очень трудно реализуемо из-за отсутствия терминалов. Тогда бумажные будут. У Андрея в списке обмена как раз навык есть для этого редкий, называется создание купюр. Я чуть не подавился. Блин, чего только не встретишь. Для навыка выбери надёжного человека, чтобы он любил, в восторгался и восхищался мной, и дизайн новых денег надо с моим лицом сделать. Поняла. Позови Альфреда и Фетю. И я вышел из башни. Обе группы и Фена и Макоты бегали туда-сюда, собираясь к вылазке. Босс ко мне подбежал запыхавшийся Альфред. Слушаю, босс. Бери положил в его ладошку жетоны. Мы иска رد, что делать. Понял, босс. Альфред убежал. Ты ему разрешение на использование жетонов выдал? Поинтересовалась мы, пока я выглядел Федю. Конечно. Ты будешь димонологией заниматься, пока ребят не будет. Да, нужно начертить пентаграмму нужную и заклинание прочитать, чтобы не сбиться. Ещё желательно поспать хотя бы часик. Я мало спал ночью, с облаком возился. Поняла. Э, босс. Федя подошёл и поклонился. Чего изволите? Поговорить надо. Я махнул рукой и мы направились в башню. Всегда рад поговорить. Я это называю глухой телефон. Чего? Это старая игра, босс. Ну ладно. Мы вошли в башню, я вошёл в первую пустую комнату, вынул из кольца два стула. Садись, Федя. Андрей, давайте быстрее, команда Макото уже почти собралась, поторопила Май. Хорошо. Так вот, Федя, ты хочешь стать моей правой рукой, моим самым верным воином? И я посмотрел в глаза старику. Конечно. Дог встал на колени и поклонился, и я не стал его останавливать. Это будет величайшая честь для меня жалкого смертного. Тогда принимай. И я активировал кровавый договор и создал почти рабский контракт, по которому Фиден никак не сможет меня предать, что бы он ни делал и как бы ни пытался, и я его в интернете нашёл. Я это называю литургия. Федя встал, поклонился и принял контракт. Надо же, я думал, это будет сложнее. Будут приказания, господин. Он положил руку на сердце и застыл в полупоклоне. Нет, иди к команде макоты и прокачайся хотя бы до десятого. Слушаюсь, господин. Федя поклонился и строевым шагом вышел из башни. М-м, да. Всё, больше нет вопросов, которые требуют моего внимания. Я направился к лестнице. Пока нет. Я посплю час, потом начну чертить пентаграмму. Если не нужен срочно, не отвлекайте. Поняла, постараемся справиться сами. Я поднялся к себе в комнату, поставил будильник, завалился в кровать и сразу уснул. Слишком устал за эти дни. По пустынным улицам опасливо оглядываясь, пробиралась команда Макото вместе с Алисой, Федей и Милой. Маша шла рядом с Аливией, почти в хвосте группы и думала про скорую встречу с каменным монстром. Чего он сам не попёрся собак своих ловить, недовольно ворчла Оливия, играясь с плюшкой, лежащей на плече. Слева на шее у неё красовалась красная татуировка шарика для гольфа. Он очень занят, воскликнула Алиса, копаясь в лунке. Сегодня она засняла очень много крутого материала. Да ладно тебе, нам же не сложно, ответила Бао, которая шла с другой стороны от Маши и внимательно оглядывала округу. Рука её лежала на ручке кнута, а на тыльной стороне ладони выделялся татус свёрнутой в круг плети. И ты всё равно ничего не делаешь, попенял Саша. Всем связывателей Маша занимается. Чего ты жалуешься? Аливия недовольно зыркнула на стрелка и продолжила жаловаться на Андрея, но Маша её уже не слушала, потому что Уго предупредил всех в наушнике, что к ним приближается ещё одна мутировавшая собака. В посёлок их оказалось на удивление много. Маша вышла вперёд, подходя к Маккоти, Филиппу и ещё трём новеньким: один связыватель, второй глаз, а третий ускоритель. Чтобы не заморачиваться, обе команды решили пользоваться псевдонимами. Ускоритель мог включать ауру, которая повышала у всех в округе ловкость. В команде был ещё щитовик, огневик, ледяной и земляной, но они все остались позади защищать тыл. Кроме ледяного, тот сидел в фурии и сторожил псов мутантов, иногда подмораживая их. Помимо них в команде было много других бойцов, вооружённых стрелком-оружием. Они ждали на небольшой площади, где остановились фуры и куда провожали наедине выживших. Скоро собачка выйдет к вам, предупредил Уга. Грр. В эту же секунду из-за угла выбежала огромная псина-переросток с горящими лапами. Огромный пёс-мутант, 12-й уровень, тут же сказал Глаз. Маша лёгким движением сорвала шарф, встала в стойку и обеимеру каме растянула его, сжатым правым кулаком указывая на мутанта. Благодаря навыку владения лентой, она смогла изучить боевое искусство, специализирующееся на использовании боевой ленты. Но так как одежный монстр мог вселяться только в одежду, ленту пришлось заменить шарфом. редким тёплым шарфом, который она выменила у одной из групп. Маша почувствовала, как её ловкость увеличилась. Ускоритель постарался. Гра! Мутант подбежал на достаточное расстояние, резко прыгнул, размываясь в воздухе огненной линией. Маша среагировала моментально. Она отпустила левую ладонь, и шарф выстрелил вперед, растягиваясь на несколько метров и врезаясь в тело пса. Бах! Мутант впечатался в землю и попытался встать, но шарф тут же спеленал его. Вдобавок действовал особый эффект от удара оглушения. Псина-то с навыком оказалась, констатировал Филипп, уже успевший принять боевую форму. копыта на руках и ногах, усиленные бедра, раздутые икроножные мышцы и рога. Большие, ветвистые, острые, как лезвия, рога. Среди группы Филипп Первый получил кличку «Сахаты». Хоть он и не лось, но Филипп с радостью принял такой псевдоним, про себя радуясь, что не называют оленем. «Маша молодец!» Скупок кинул макота, которого прозвали самураем. Среагировала быстро, хвалю. Связыватель, мужик лет 30 с седой головой, уже подошёл к мутанту и кинул несколько верёвок в него. Те сами собой скрутились, крепко фиксируя тело и запечатывая способность мутанта использовать навыки. Когда связыватель закончил, шарф размотался и вернул свою прежнюю длину. аккуратно обматывая шею Маши. Щитовик подошел и привычным движением подхватил пса за веревку, понес к фуре, куда команда Макоты сгружала все добро. «Ребят, вы уже близко, скоро выйдете на окраину поселка, а там уже видно каменного монстра», – предупредил Уга. Маша в волнении сжала кулаки. Ей было очень интересно, сможет ли она подружиться с этим гигантским монстром. Когда они уже почти вышли к окраине, на них сверху прыгнула большая чешуйчатая кошка с острыми клыками. Но ребята уже предупредили, поэтому они были готовы. Маша использовала свою атаку, оглушив кошку, а Алиса добила её дождём. Ну как, спросил Сашка Стрелок. Его так и называли теперь Стрелок. Десятый! радостно воскликнула Алиса, вскинув кулак, прикрыла глаза, читая системные сообщения. Получен уровень +1. Получено 2 очка характеристик. Получено 2 очка навыка. Получено 2 очка тёмной сферы ОТС. Внимание! Вы можете выбрать только бронзовый класс ангел. Внимание. Ангел должен служить не богу, так человеку. Вы можете выбрать себе господина и стать его ангелом. При определённых условиях ранг класса может повыситься до серебряного. Для этого необходимо стать ангелом того, кто оказался достоин получить золотой класс. И смог построить свой город с золотым жетоном. Внимание. Вы не верите ни в одну из существующих религий, и если вы не выберете господина в течение суток, ваш класс трансформируется в падший ангел. Принять класс? Да, нет. Алиса, Маша подошла к подруге. Та вздрогнула, повернулась к ней и загадочно улыбнулась. «Все хорошо, я получила класс!» «Спереди монстр, будьте осторожны!» – раздался голос Уга. Все сконцентрировались. Они вышли за пределы поселка, и вдали показалась часть тела гиганта. «Ого, а он еще больше, чем на видео!» – пробормотался Хатый, остановившись у одинокого фонарного столба. Перед ними в карьере сидело огромное размером с пятиэтажку каменное существо с большим бочкообразным телом с головой, руками и ногами, но без шеи. Гигант сидел и ковырялся в земле. Глаз ты достаёшь? Макото повернулся к парню. Глаз? Тот стоял, выпучив глаза и открыв рот. Глаз? А? Да, я его вижу. Маша тут же посмотрела, он не агрессивный, странным голосом сказал парень. Маша тут же вгляделась в гиганта. Грустный каменный монстр, 29 уровень, не нападает первым, любит плакать и не умеет драться, очень боится боли. Маша едва не уронила челюсть. Внимание! Вы обнаружили дружелюбного монстра. Желаете подружиться с ним? Да, нет. Маша сглотнула. Даже к одёжному монстру надо было подойти поближе, а тут да. Каменный монстр перестал играться в песке, повернул голову на Машу. Не бойтесь, я с ним подружилась. Возбуждённо сказала Маша, когда макото насторожённо коснулся ручки катаны. Гигант медленно встал и пошёл к ним, каждым шагом вызывая микроземлетрясения. Он подошёл и сел перед Машей, вызвав нехилую встряску. Только вблизи все увидели нечёткое, будто грубо вырезанное из камня лицо монстра, из его маленьких глаз катились камушки. монстр плакал Всё хорошо, не бойся, не веря в свои действия пробормотала Маша и погладила монстра. Плачущий монстр с охотой подошёл к одинокому столбу и начал биться о него головой. Боже, куда я попал? Смотрите, вдруг воскликнула Алиса, до этого с восторгом снимающая монстра. Все повернулись на её крик. Она показывала пальцем на лес белок, откуда метенно поднимались в воздух три громаменные белки-летяги. Бах! Стол затрясся, сахатый особенно сильно приложился головой. Андрей! Я открыл глаза и сел, завертев головой, а? Андрей, сюда летят белки, они вооружены шишками. Что за хрень? Я похлопал себя по щекам. Андрей, я серьёзно, я не знаю, что это за шишки, но выглядят опасно. Я наконец пришёл в себя после сна, вскочил на ноги, обулся и побежал на крышу башни. Блин, и правда. Я остановился у края, достал бинокль и увидел, как в нашу сторону летели три громаменные белки-тяги, а на их спинах сидела целая команда белок, сжимающих в каждой лапке по шишке. Прикольно, даже убивать жалко. Андрей, команда макоты уже возвращается. Маша подружилась с монстром, только он мирный и не дерётся. А чего так рано России нас спросил я, доставая пригоршню ядер и кладя их на алтарь, те исчезли во вспышке, пополняя резервы Д и ОВ. Время уже 10, скоро приедут люди Андрея, а ребята уже получили нужный уровень. Вот блин, проспал. Я подошёл к краю башни, вынул кресло и сел, с печалью глядя на очень-очень медленно летящих белок, так они ещё минут 5 добираться будут. «Ты так сладко спал, я не хотел от тебя будить». «Да ладно», – махнул рукой, – «и так успею создать демонов, там вроде несложно все. Зато я выспался». «Есть кое-какие новости», – напряженно сказала Мэй. «Да», – лениво спросил я, – «Москва просит помощи». Я поперхнулся. Ковин выложил на своём аккаунте Юпсиса официальное обращение. Ленин оказался слишком силён, они теряют одну позицию за другой, предлагают всем тёмным страны поучаствовать в борьбе с древним злом. Не просто так. Выложен список наград, которые можно получить в обмен на ОК. Что это? А это уже интересно. Хе-хе. «Очки Ковина». За убийство приближённых Ленина, за зачистку районов, за ядро и другие сферы можно получить ОК. Их можно накопить и купить сферы, которые предлагает Ковин. Я нашла несколько очень полезных навыков, в целом и два очень полезных для тебя лично. Смотри. Илон Капиликтола. Я взял и прочитал сообщение. Сфера навыка исключительная. Кровавый взрыв, активный. Сфера предмета эпическая. Книга создания демона семи грехов Левиафан. Эм, Левиафан это зависть в роте. Угу. Ну и ну. И это я не говорю о рецептах алхимии для златы, схеме механического голема для гены и многом другом. Продолжал Омей. Для каждого из ядра можно найти полезные навыки в закромах Ковина. Я даже не представляю, где они столько набрать успели. Самый большой город страны, более быстрое развитие монстровый тёмных, мрачно сказал я, сжимая правую руку в кулак. Я не думал, что Москва уже так сильно нас опережает. Ну так что? Что? Я добавил иронии в голос. Мне на троне до Москвы лететь. Ой, Мы их хлопкну о себя полбу. Я забыла сказать, что на Юпсисе появился повелитель порталов, и он предлагает свои услуги по переносу людей и предметов. Главное разрешение от алтаря дать, когда он просится будет, и из-за него Москва и решилась обратиться к тёмным России. Повелитель порталов это золотой ранг серебряного лорда пространства. Задумчиво спросил я, прикидывая всё в голове. Нет, должен быть ещё повелитель пространства, но он пока не появился. Понял. Тогда составь список всего необходимого и подумай, как скрыть мой уход, чтобы народ не волновался. Если всё будет нормально, то завтра можем сделать вылазку и глянуть, светит нам там что-то или нет. У меня есть идея. Я в тебе не сомневался, выдохнул я. Что придумала? Я нашла интересную исключительную сферу навыка на Юпсисе для демонологов, называется создание доppelganger'а. Клон, что ли, удивился я. Да. Так да, ладно. А что просит портальщик за свои услуги? Сферы с нужными ему предметами или ядра? Понятно. А за сферу навыка с клоном что просят? Сферы или ядра. Блин, ладно, займись этим, наших запасов же пока хватает. В эквиваленте на Ешке у нас 17 тысяч. Я подумал-подумал, но так и не понял, много это или мало. Я переключаюсь, ты же справишься один с белками, мне нужно помочь с проводкой. Конечно, я достал из кольца стакан, колу, мороженое и сделал себе коктейль. «М-м-м-м», начал с наслаждением подтягивать его, посматривая на белок. Те медленно подлетали к горе и воинственно трясли лапками, зажатыми в них шишками. «Скажи кто до апокалипсиса, что я создам свой город и буду воевать с белками? Я бы...» Вдруг один из дронов подлетел слишком близко, и самая мелкая белка... Желтенькая, жирная и пушистая с кротким хвостом метнула шишку в летательный аппарат. Бабах! Я подскочил, пролив на себя напиток. Вот блин! Я вытаращился на огненный шар радиусом метра в восемь пылающей в воздухе. «Андрей, ты точно справишься?» Чуть испуганно спросила Мэй. «Да, просто надо не подпускать их близко», – пробормотал я. подключаясь к резерву алтаря и активируя классовый навык